глава 14. -я. В составе отряда «Победители». Прошло еще два с половиной месяца, и Иван наконец-то получил новое задание. Его новый взвод разбит на две группы, так как в один самолет все поместиться не могут. 16 человек в одном самолете, а еще 16 сидят на траве возле второй машины. На спине и груди у них парашюты, сбоку приторочены автоматы ППШ, Под парашютами – рюкзаки Солнце уже коснулось горизонта, когда подали команду Стать приступить к проверке парашютов. Иван и начальник ПДС бригады быстро осмотрели первую группу. Дмитрий Иванович пожал руку всем. Подъехали командир бригады из замполит. Напутственных слов не говорили, чтоб не сглазить. Пожали руки всем и дали команду на посадку. Через пару минут воздух вылетел в цилиндры М82Т, они пахнули серым дымом из выхлопов, затем снопами факелами несгоревшего бензина. Трава застроилась за крыльями или два, которые после прогрева неуклюже побежали на край лётного поля. Там развернулись, прибавили до полного и оторвались от земли. Предстоял довольно длительный ночной полёт в неизвестность. Их целью являются Сармянские леса, но выброска состоится в стороне от них, в деревне Данилевичи, Милельчитского района Пинской области. Это не так далеко от тех мест, где Иван начал эту войну они квартирьеры первой а бригады первый батальон который будет действовать неподалеку от столицы Украины немцы перенесли ее в город ровно взвод подготовит площадку туда будет переброшен батальон затем предстоит 100-километровый рейд в район расположения попытка высадиться непосредственно в Сарненском лесу закончилась потерей группы две недели назад если и у Ивана ничего не получится значит будет задействован еще один маршрут который никому во взводе не известен, даже самому Ивану. В перспективе вся бригада развернется в течение лета в этих местах и возьмет под наблюдение железную дорогу от Варшавы на Киев. Командованию наконец-то стало известно направление, в котором будет действовать летом 1942 года немецкая армия. Сейчас именно эта дорога наиглавнейшая в этой войне. Вы неприятности начались сразу, как только пересекли линию фронта, Так попали под сильный обстрел из зениток. Был убит штурман, ранение получили шесть человек из группы. Командир решил возвращаться обратно, но Иван сел в кресло штурмана. Однако второй самолет за это время куда-то исчез. Старший лейтенант летчик по недоброму взгляду командира группы отчетливо понял свою ошибку и вернулся на курс. Обстреляли их за Юхновым. У Зайцевой горы, Иван восстановил ориентировку по Милятинскому озеру. Затем несколько раз подавал команды командиру корабля, потому что он пёр напрямую на железнодорожные станции, которые немцы всегда охраняли. Через час 20 оказались над Днепром, но их снесло влево, к у березыны. И на их пути оказался крупный аэродром немцев в Бобровичах. Отвернули, затем легли на тот же курс, но с учётом сноса. На Припять вышли точно, там начали снижение. На подлёте к Данилевичам Иван издали разглядел небольшую прогалинку. Бросать будем здесь. Ветер запад-северо-запад, или влево, Приведешь площадку к ветру, довернёшь на нее, там сбросим по ПДМ, сделаешь круг, и мы выйдем. Понял? Понял, ответил летчик, но без руководства он быстренько потерял место приземления, и пришлось выходить, как только что-то подходящее появилось под дверью самолета. Отсчитав до восьми, Иван оттолкнулся от двери и вышел первым остальные, в том числе и двое раненых, вышли за ним. и стрелок выбросили шесть попадаем. Позже стало известно, что самолет обратно на базу не прибыл. Признаков, что где-то тут выбросили вторую группу с воздуха обнаружить не удалось. Она вышла на связь через двое суток из Минской области. Это за Припятью. Почти в 150 километрах от точки вывалили их на открытой местности, и они двое суток отрывались от противника, прежде чем ушли в леса у Калиновки, но потерь не имеют их ведёт лейтенант Архипов, так что есть вероятность того, что они в ближайшее время подойдут. Опыта бывшему старшине не занимать. Через четверо суток, в течение которых было принято 8 бортов по 22 человека, какой ни опыт создания посадочных площадок Иван уже накопил. Большая часть первого батальона оказалась в Данилевичах. Для посадок он использовал улицу в селе Сологубове, контролируемой местными партизанами. Здесь советскую власть никто не отменял. Это был настоящий партизанский край. Функционировал колхоз «Труд», а партизанский отряд численностью в 520 человек одновременно числился и отрядом полиции размером в 12 полицейских. В декабре 1942 года две дивизии вермахта окружат этот район и сожгут все села в округе. Потом здесь появится памятник сожженным живьем в местной церкви 6 января 1943 года 261 жителю села Тонев нашёл в мае 1942 года. До трагедии было еще далеко. Партизаны с помощью бригады осназ и транспортных полков НКВД получили дополнительное оружие и боеприпасы. Одна из баз отряда будет находиться здесь. Может быть, у жителей этих деревень будет иная судьба. Кто его знает? Все может быть. Погостив у гостеприимных людей и дождавшись группы Архипова, отряд разбился на три колонны по 68 человек и двинулся по своему маршруту в сторону города Асарны. Первую группу повел сам полковник Медведев, вторую замполит отряда, старший лейтенант госбезопасности Стехов, третью доверили вести Ивану, которому 16 апреля тоже присвоили звание старшего лейтенанта госбезопасности. На выговор Жукова в НКГБ практически не отреагировали. Этим Ивана не попрекали и по-своему оценивали его роль в Вяземской операции. Гусей решили не дразнить И семеркулов и Берия поддержали генерала Курышева, который добился с ними встречи, чтобы решить судьбу награды Ивану. Но Иван сказал, что такой награды он не заслужил, что Курышев и остальные командиры и красноармейцы, удостоенные высших наград СССР, получили их за стойкость и героизм, проявленные при удержании западной части Юхнова. Он же только принимал участие в захвате северной части города, а затем получил другое задание и из города ушел лично он город в течение двух суток не удерживал, в отличие от бойцов 9-й бригады. Учитывая его мнение, Ивана наградили орденом Ленина и присвоили досрочно новое звание. Но его так и оставили командиром группы. В те дни как раз поменяли название его должности в частях осназ. Но да, оно и точнее, взвод есть взвод, три отделения замков взвода и командир. В его группе сейчас было 67 человек. Хотя костяк ее составляли бойцы того самого взвода, которым он командовал в течение уже длительного времени, их, как и его, вывели из-под Вязьмы и Дорогобужа, так как основная часть десантной операции была закончена. Теперь эти районы считались освобожденными. Триумфальной победы не произошло. Как только морозы спали и техника у гитлеровцев зашевелилась, так они пробили узкие коридоры из-под Демянска и вдоль нового Минского шоссе, и большей частью ушли бросив тяжёлое вооружение или потеряв его в по дороге. Прорывы они создали в полосе северо-западного фронта, хотя это больше отмазка Жукова, чем реальное положение дел. Демянский котёл был, конечно, чисто калининским, а Ржевско-Вяземский был совместным, и именно слабое взаимодействие фронтов позволило уйти модулю. Впрочем, сам модуль из котла вылетел на самолёте именно в полосе западного фронта. Тем не менее, фронт отдалился от Москвы не на 100 километров, а на 200-300. Плюс снята блокада Ленинграда, так как немцам пришлось перебрасывать войска оттуда под Смоленск и Великие Луки. Блокада снята пока весьма условно. Появился наземный коридор с двумя ветками железных дорог, но противник находится в непосредственной близости от города в районе Стрельны и Петергофа. Существует Ареинбаумский пятачок и прочие прилестия включая систематические артобстрелы города. Вот только о том, что могло быть все намного хуже, знает только Иван, остальным это неведомо. Кстати, о приборе. Если человек не знает пин-кода, то есть в его мозгу нет сочетания этих цифр, то прибор с ним не реагирует, как его ни крути на руке. Иван закрасил зеленой краской золото браслета, чтобы не блестело, приспособил туда немецкие часы, которые обычно носят циферблатом наверх и развернув их на 180 градусов стеклом вниз, получает контакт с прибором. Но сеанс возможен только лёжа, так как в первые минуты сильное головокружение и самопроизвольно закрываются глаза. В общем, не слишком удобная вещица. Впрочем, большинство людей в наше время не отрываются от маленького экранчика, ничего не видят. в ушах бананы, а осleduют куда-нибудь на автопилоте, иногда падая даже в бассейны или фонтаны или стукаются о стеклянные двери. В общем, ведут себя как во сне. Маршруты движения у каждой группы свои. Существует и временной разрыв между ними. Уходили они в разное время. Дороги здесь совершенно кривые, партизанские. Корой приходится какие круголя выписывать, чтобы добраться до нужного места, что мама не горюй. Противник, он, конечно, не дремлет, а просто спит, что несколько расслабляет. Фронт очень-очень и очень далеко, и местная вооруженная публика совершенно не напоминает фронтовых немцев. Одно слово, «тыловики». Жуткие зазнайки, и очень любят грозить оружием, считая его панацеей в любом споре. О том, что существует невидимое оружие, они просто не догадываются, тем более что живых немцев за собой группа не оставляла. Да, шли не слишком быстро, с крупными гарнизонами старались не связываться, но на малейшую угрозу с их стороны реагировали мгновенно. Как-то разведдозор заглянул в какое-то лесничество, а основная группа изображала полицаев, конвоирующих группу заложников. Среди шестьюдесяти семи человек, было восемь женщин и семеро подростков. Разведдозор пошёл дальше, а основная группа перехватила лесничего, который скакал на лошади в копище, доложить о том, что видел партизан. Он сам остановился возле колонны и спросил пана Хоронжева. Его направили к Ивану. Вот и появилась вакансия на пост смотрящего за лесом, и им стал наш человек. Следует отметить, что чем ближе к дорогам, тем больше встречалось переменчиков. Немцы держали все население в информационном вакууме. Радио не работало, только на немецком. Затем, но уже после поражения под Москвой, появились белорусское и украинское радио, вещавшие только по проводам, где они были. Так вот, там Москва пала, Ленинград был захвачен, Красная армия разгромлена, но бои идут на Волге с монголами, которых пригнали на фронт сбежавшие из столицы Сталин и его еврейские комиссары. Да, немцы были в верховьях Волги у Калинина. Ну откатились почти до Великих Лук. Но здесь об этом почти никто не знал. Радиоприемники были сданы по требованию как советских, так и немецких властей. Одной из главнейших задач, поставленных руководством в Москве, было информирование населения оккупированных территорий о реальном положении дел. Поэтому все три группы несли с собой в разобранном виде армейские типографии, которые предстояло развернуть в местах базирования. Еще в одном месте состоялось еще одно боестолкновение с фельдгвардией у Тамаш города, где тоже не обошлось без помощников Хиви. Места там болотные, через них идет полузаброшенная железка, где-то разведка пропустила каких-то наблюдателей. Немцам стало известно, что в районе Тамашгруд появилась неизвестная вооруженная группа. Количество наблюдателей значительно возросло, поэтому Иван увел всех в сторону от дорог, которых там немало. И они взяли языка, который рассказал, что на станции «Томаш Грут» стоят три вагона с немцами, ждут сообщений об обнаружении их группы. Иван ждать не стал и направил ударную группу на станцию. Неподалеку от станции находилась лесопилка, где и стояли каратели на небольшом разъезде. Но полицей сказал, что по докладам идет группа 7-10 человек в военной форме. То есть немцы считали, что будут иметь дело с малочисленной разведгруппой. А местность такая, что особо никуда не сунешься. Речушка там течет, Львова называется, топик кругом. Ночью Иван и его разведчики забросали немцев вагонами гранатами, а остатки добили из пулеметов. Подорвали выходную стрелку, и отряд беспрепятственно ушёл в Роменский заказник, в урочище Кут, ограждённое самой природой ото всех. Единственное «но». комаров там тьмать мучит. Со всех сторон болота, три узких прохода между ними, а с юга все это подпирает река Березница си единственным бродом среди топких берегов. Брод танки и автомобили не держат. После проведения некоторых усовершенствований из этого пятачка выросла вполне настоящая крепость, взять которую немцам не удастся без больших потерь и проблем. Площадь вполне позволяла авиации снабжать отряд всем необходимым, с одной маленькой оговоркой. Кроме продовольствия центр не мог постоянно выделять самолеты для этого. Отряд находился на самообеспечении и требовалось установить контакты с местным населением, использовать трофеи и прочее, прочее, прочее. Да и что касается самой группы, то она как бы состояла из трех или четырех отдельных частей, каждая из которых имела собственное задание. Это не сильно нравилось Ивану, но командование решило действовать так. В отряде имелось четыре радиостанции, семь радистов, не считая шести радиостанций группы самого Ивана. Но это были УКВ радиостанции, трофейные, голосовые. Коротковолновый северок имелся. Были собственные часы для радиосвязи, как командира отряда, но кроме Сергея работало еще три станции на других каналах и с другими кодами. Повлиять на это можно было только при непосредственной угрозе базе со стороны противника. Но такого воздействия пока не было. Временно все жили в собственных трех трёх местных палатках из перкаля. Шло строительство землянок и угольных ям, заготовка и сушка леса, так как сырые трава дают много дыма. В лесозаготовке тоже нельзя было вести в одном месте. Надо пеньки убирать, ветки и маскировать, маскировать и маскировать все. Рано или поздно противник начнет искать место, откуда действуют партизаны, тем более что сам отряд был весьма неплохо подготовлен к боям. И несмотря на строительство, постоянно совершались развед-выходы во все стороны, в ходе которых было проведено 8 диверсий и два боестолкновения с местной полицией. Отряд расчищал для себя зону безопасного обитания. Но это не Подмосковье. Здесь приходилось оглядываться на местную культуру, язык и тому подобное. Вы только часть людей были подготовлены для этого. Иван считался чистым боевиком и на контакты с местными не ходил. Да тут еще некий Коля Грачев появился. Ради него одного пришлось ребят за 50 километров в сторону гонять, чтобы организовать ему прием. Вы самолет так и не сумел приземлиться. Коля выбросился с парашютом, но повредил при приземлении ногу. Затем около часа искали сброшенный ППДМ, который этот самый Николай не дал раскрыть, чтобы разделить груз на всех. А сам он достаточно сильно хромал. Вернулись ребята жутко недовольные новым членам отряда. Но тот ушел в четверку, так неофициально называлась одна из подгрупп в отряде. Именно её радисты передал Ивану задание центра встретить самолет или парашютиста. Несколько дней Грачев, видимо, залечивал ногу, даже в столовой не появлялся. У Ивана никаких данных на него не было. Он не знал, никто это такой, ни его задания, прибыл и прибыл. Посты расставлены, мимо них никому не пройти. А вокруг сплошные топи. Придет время, узнаем, кто такой. Настоящие имена и фамилии большинства людей группы Иван не знал, только у бывших подчиненных по развед-зводу. А тут еще, как назло, две остальные колонны еще не подошли хотя вышли из Данилевича и раньше. Лишь в августе подошла группа во главе с командиром отряда, который с ходу раздолбал Ивана за все, что он сделал, точнее, не сделал. Не установлена связь с местными, не организованы поставки продовольствия и прочие «не, не, не, не. Иван Иванович, это не разведывательный выход с армейским и фронтовым обеспечением, а партизанский отряд победителей. Вы это понимаете? Без поддержки населения мы здесь не продержимся. Почему не продержимся, Дмитрий Николаевич? Обозов много ходит по дорогам. С голоду не пухнем. «Лейтенант, мы не грабители с большой дороги. Частью добытого необходимо делиться с местным населением. Это ведь изъято у них. Сколько продовольствия вы раздали местному населению? В контакт с местными никто из группы не вступал. Мне таких приказаний никто не отдавал. Мне было приказано вами прибыть в эту точку примерно. Была указана другая, в 7 км южнее. Совсем близко от деревни Рудня-Бобровская. Но организация там базы крайне опасна. Слишком многие будут знать об этом. Учили вас, учили, а как были армейским разведчиком, так и мы остались. Товарищ полковник, эти места еще недавно были польшей. Сам я недолго, но служил в Бресте, где нам категорически запрещалось общаться с местным населением, особенно сельским. Все верно, лейтенант. До войны такая установка была, но времена изменились. И население уже поняло, что новый порядок хуже, чем в Панской Польше, и гораздо хуже, чем в СССР. И надеяться можно только на успехи РККА. Это наш основной козырь. А вы его не использовали. Сколько людей вы приняли в отряд? Четверых? И одного прислала Москва. А где он? Там в четверке. вырвалось у Ивана. И что тут началось? Разнос длился минут десять. Ему-то полковнику хорошо. Он фигура уже известная качеству партизана провел 8 месяцев в Брянской области, а это опыт Иван таким не обладал. Он занимался войсковой разведкой за организацию, которой его Медведев похвалил. И не только он, но и центр прислал такое РДВ, в том числе упоминался в адресе и сам Медведев. Так что мнение центра он знает. Дело было в том, что Коля Грачев появился здесь совершенно не случайно и с конкретным заданием. И вооружённая группа из трех человек, в состав которой входили два поляка и старшина Тимофеев, хорошо знающий белорусский и суржик, на станции Клевань 12 июня видели Гитлера, который после недолгой беседы с ранеными немцами из санитарного поезда, направляющегося в сторону Германии, сел в другой поезд и двинулся в сторону ровно. Разнос же ученён был за то, что командир колонны позволил своей группе развалиться на части, командуя только своими людьми. И совершенно не интересуясь задачами остальных, то есть в отряд их не принял, к борьбе не подключил. Да еще и назвал группу, в которую входил Грачев, по номеру управления, в которой они проходили службу. Товарищ полковник, я понятия не имею, какому управлению принадлежит группа. В колонии, которую я вел сюда, сами собой образовались четыре группы бойцов. Первая моя, с которой я высадился. Вторая группа лиц польского происхождения, 12 человек, плохо говорящих по-русски. Группа гражданских лиц, в том числе женщины, подростков, 18 человек, среди которых три иностранца, и четвертая группа из пяти человек с отдельной радиостанцией. Остальные нормально включились в коллектив, и я их абсолютно не выделяю. Я их всех довел до места, довел быстро и без потерь. С их задачами меня никто не познакомил, и таких указаний мне не поступало. Что касается москвича, то он прибыл с повреждением нижней конечности. Но опять-таки, с поставленной ему задачей в Москве меня не познакомили. Четвертая группа держалась и держится особняком, я даже не знаю расписания их выходов на связь. Шифровки мельком видел, коды не совпадают. Да, их ведет не второе, а четвертое управление Но с вас, как с командира группы. Никто ответственности за организацию их действий не снимал. Интересоваться надо и людьми, и их проблемами. Собрания проводили лично я, нет. В группе заместителя по полетам части нет, или мне его не представили. Непосредственно в той группе, которую я готовил к выброске, такого человека нет. Арторг был ранен в самолете, не выпрыгнул. Я же вам докладывал: сплачивать надо людей, лейтенант, а не разделять их на группки. Вечером того же дня командир отряда собрал всех людей, как тех, которых привел он сам, так и полностью группы Ивана, и провел общее собрание, разобрав и потребовав отчета о проделанной работе практически всех. После совещания отдельно спросил у Ивана, понял ли тот свои ошибки. Понял, товарищ командир. Постараюсь впредь подобного не допускать и проводить политику работу в своем подразделении. Ну а замполита мы тебя найдем. Кого из своих можешь рекомендовать? Лейтенанта Архипова, он мой заместитель. Пусть ко мне подойдет». Есть Сергей, найди Алексея Ивановича. Его комбриг вызывает. Несмотря на совместное собрание, Группа Медведева встала лагерем в 7 километрах южнее, но строительством землянок не озадачилась. Еловые шалаши служили им укрытием практически до глубокой осени. По первой они переместились чуть западнее, на более сухое место, и там приступили к строительству. Группа Стехова расположилась еще южнее, за дорогой, проходящей через Груденьу Боровскую, в урочище Кабардын, буквально в километре от колхоза Вороновка. Ну а Иван, вняв разносу, Постепенно подмял под себя самоопределившихся лидеров всех групп и группировок у себя, по-новому распределив всем обязанности. Выделилась группой дальней разведки, которую возглавил капитан госбезопасности Грачев. Шесть человек. Хозяйственная группа старшины Круглякова включала в себя 27 человек. А 40 человек, основу которых составлял бывший взвод Ивана, занимались как охраной базы, так и рейдами постепенно расширяющимися в сторону двух железных дорог. Практически сразу после прибытия командира бригады выяснилось, что Москвич далеко не так прост. имеет звание выше, чем сам Иван, в органах работает с начала 30-х, знает шесть языков, в том числе владеет несколькими немецкими диалектами. Фигура вполне самостоятельная. В советской и мировой литературе проходит под именем Николая Ивановича Кузнецова, героя Советского Союза. По на нескольких допросах, которые проводил Иван Неожиданно предложил ему немного заняться немецким языком, чтобы исправить произношение. Отчюльва понимая, что за этим последует, Иван счел за благо отказаться. Но добыл для группы Грачева приличный автомобиль с прусскими номерами, на который Женя Грановский, давно и прочно занявший место зампотеха, перебросил в новенький форсированный двигатель БМВ. Муха не сидела. На Надыбыли на станции Тамажгрут шестицилиндровый, 140 лошадок, Номера кузова ему перебили. И такие умельцы нашлись в отряде. У самого Грачёвого в его четвёрке оказался умелец с Дерибасовской, который делал любые эксевы да так, что не подкопаешься. В начале августа обер-лейтенантский лейтенант легитваффе появился в Ровно и успешно начал свою деятельность. Его группу пополнило четвёртое управление. Так что Иван остался в отряде, а не стал водителем Грачёва или Пауля Зиберта. Понятно, что его целью номер один был Adolf Гитлер. Но Иван уже знал, что этого товарища, camarada Адольфа, следует беречь, чтобы не произошло чего-нибудь худшего, например, немыслимого. Поэтому он и принял решение в эту группу не входить, тем более что события на юге разворачивались по тому самому сценарию, как и в том времени, о котором у него были сведения из браслета. Через информацию оттуда он знал, что Гитлер действительно находился до глубокой осени 1942 года с своей новой ставке Дубовый домик под Винницей. Но в Ровно он не появится и улетит в Германию самолетом. Гораздо больше его интересовал кабель, который был протянут туда через Ковна, но это было далековато от места базирования. Все решилось с появлением в отряде старого знакомого инструктора разведшколы Лукова. Он же полковник Лукин, начальник разведки бригады. К тому времени в отряде достаточно хорошо знали о том, что ставка немцев на Украине существует. На прослушивании эфира не выявила ни одной новой радиостанции в Ровенской области и на прилегающих территориях. Луков Лукин согласился с мнением Ивана, что существует подземный кабельная связь. В конце сентября 1942 года Иван получил отдельное задание: вернуться на базу в Данилевичах, там пополниться людьми и перейти в Малорыцкие леса Брестской области.